И неухоженностью, детством, удивилась Ирма. Да, детством, растерялась Таша. Я не могу понять, почему, но у меня такая ассоциация в мозгу всплыла. Да и зачем такому влиятельному дяде м а р а т ь с я Он и так меня растоптал. Впереди еще суд за клевету. Ему нужно мое унижение. Ну, так-то да, согласилась Ирма. Все, мне пора бежать. Больше никого не спасай. Помни, нельзя спасти того, кто этого не хочет. Да я не из-за нее, я из-за детей. Оправдывалась Таша, но Ирма ее уже не слышала. Она выбегала из квартиры одновременно отвечая на телефонный звонок. Да, Ирма Майба слушает. Что значит не получается? У нас с вами договор? Ее каблуки стучали по ступенькам, отдаляясь от квартиры. А Таша размышляла, что если вчера действительно был обиженный домашний тиран. Что, если он решил разделаться с ней не только морально, но физически, н а н я в какого-нибудь наркомана? От этих мыслей мурашки пробежали по коже, а руки, закрывая входную дверь на все засовы, неприлично задрожали. Ирма ехала привычной дорогой к своему центру йоги и здорового образа жизни. Это было ее детище, которое она построила собственными руками в прямом и переносном смысле. Когда однажды ей посчастливилось летать в Индию и встретиться с Далай-ламой после того, как она услышала, как и о чем он говорит, Ирма пропала. Жизнь в одном г н о в е н и е изменилась, и ей захотелось изменить ее для других. Изначально идея была больше просветительская, чем коммерческая. Ей хотелось осчастливить весь мир, подарить гармонию и ощущение радости жизни. Позже она поняла, что может на этом зарабатывать, что было тоже неплохо. Таким образом. В ее жизни объединились два понятия, которые многие люди считают несочетаемыми: это бизнес и хобби. Когда она брала кредиты для покупки помещения и ремонта студий, многие вокруг крутили у в и с к а считая ее сумасшедшей. Но благодаря трудолюбию и личному о т н о ш е н и ю к работе все получилось. Кредиты удалось вовремя погасить. Сейчас же студия давала уже неплохие дивиденды. Персонал она подбирала лично и скрупулезно, считая, что это самое главное в ее работе. Лишь Ташка, родной человечек, была всегда на ее стороне. Когда и р м а уже падала духом и хотела сдаться, она говорила: "Ничего страшного, продадим одну квартиру, будем жить вместе. Всегда есть выход. Главное, знай, что ты не одна. У тебя есть м ы с л е с е й И от этих слов появлялись силы и уверенность в себе. Ирма собиралась и шла дальше. В душе она знала, почему у нее не сложилось в личной жизни, когда другие знакомились и встречались, расставались и влюблялись. Ирма работала долго и усердно по кирпичику выстраивая свою империю, свое царство радости и счастья. Нет, конечно, мужчины в ее жизни были. Одни проходили долгой линией, в основном принося расстройства и слезы, другие же были маленькими точками на огромном белом листе под названием «Личная жизнь», почти незаметными, оттого совершенно ненужными. Всех их Ирма помнила и всех простила, скорее всего, потому что не любила. Она искренне считала, что нельзя простить, если еще любишь. Вот, к примеру, Ташка своего Валерика до сих пор забыть не может, хотя и прошло уже 13 лет, как он ушел. Нет, всем она, конечно, говорит, что выгнала мужа сама, устала тащить и ребенка и большое дитя, но и р м а т а знала эту историю изнутри, знала и жалела подругу, как могла. Валерик, работая дальнобойщиком, все пять лет жизни жил на две семьи, причем в другой неофициальной семье у него было к моменту его провала уже трое детей. Ему нравилась такая жизнь, а вот его неофициальной второй половине нет. Поэтому она заявилась со всеми т р о и м и к Ташке для разглашения страшной тайны. Естественно, она надеялась, что официальная жена выгонит гулящего мужа и не прогадала. Так Ташка и сделала. Валерик просил прощения, говорил, что любит только ее и такого больше не повторится, но Ташка уже не верила ни ему, ни другим представителям противоположного пола. Никому не пожелаешь пережить такое предательство, особенно от того, кого любишь. А Ташка любила. даже сейчас Ирма иногда замечала, как подруга, думая, что ее не видят, с нежностью смотрит на их свадебное фото. На этих мыслях произошло то, чего она меньше всего сейчас ожидала. Ирма почувствовала удар. Машина дернулась, и она инстинктивно резко нажала на тормоз. Болно ь ударившее лобовое стекло, она схватилась за голову. Что-то горячее медленно текло по лицу. Три секунды ушло на понимание того, что случилось. В зеркале заднего обзора отражался большой черный внедорожник, который въехал в ее маленькую машинку, неуклюже п о д м я в под себя багажник. С вами все в порядке? Мужчина выбежал из большой машины и забарабанил в ее окно. Ирма была словно в тумане, не понимая, что он хочет от нее, но все же открыла дверь. Вам срочно нужно в больницу, закричал незнакомец и, подхватив ее на руки, словно она не весила ничего, понес к себе в автомобиль. Все происходило очень быстро и никак не сочеталось с медленным пониманием происходящего Ирмой. Большая машина летела на огромной скорости, и дома, деревья, билборды мелькали в окне, не давая на них сосредоточиться.